Глава четырнадцатая Комендант удивленным взглядом проводил меня и моих спутниц. Хотел что-то сказать, но смолк едва наткнулся на пронзительный взгляд мадам Лафаэр. А та довольно продефилировала мимо. У лестницы мы разошлись в разные стороны. Гайда и мадам свернули по направлению к кабинету ректора. Мышь спрыгнул с моего плеча и, махнув лапкой, устремился по коридору к библиотеке. А я направилась на лекцию. По пути столкнулась с задумчивым Айденом. Он шел неторопливо, заложив руки за спину и, судя по лицу, о чем-то сосредоточенно думая. Бывший декан даже не сразу заметил меня, и пришлось тихо поздороваться. «Добрый день, магистр!» Айден повернулся, глянул внимательно, и мне показалось, стал еще мрачнее. «Вы опаздываете на лекции», — сказал как-то, между прочим, направляясь дальше по коридору. «Вы тоже», — подметила я. Он не отреагировал, вместо этого спросил. «Какая у вас первая? Бытовая магия?» «Моя», — кивнул Айден, продолжая идти, несмотря на меня. А я шла следом. от Отчего-то мне совсем не хотелось его обогнать и быстрее направиться в аудиторию. А он, казалось, идет все медленнее. И, наконец, остановился, оглянулся на меня. «Леди Лия, вы поедете на бал в Хаттершем». Я остановилась, с удивлением смотря на бывшего декана. «Это не вопрос», — тут же добавил он. «Я постараюсь делать все, чтобы вас защитить. Но вам придется ехать на бал в замок Фелл». И, заметив мою растерянность, произнес. «Я буду рядом. Постараюсь все время быть рядом». После чего отвернулся и, ускоряя шаг, направился к аудитории по бытовой магии. «Адепт Калия», — окликнул меня. «Что вы застыли? У нас лекция идет». Я тут же пришла в себя и поспешила следом. Пока шла, смотрела в спину высшего демона. За всеми моими злоключениями я как-то поутихла в своей страсти к Айдену. Хотя нет, не так. Страсть осталась, как и глубокая, теперь уже точно осознанная любовь к высшему демону. Да и как ему гаснуть Если декан вот, он постоянно рядом, близко. Вздохнула. Просто меня так закрутило с этими проклятиями, что на собственные чувства, казалось, совсем не осталось времени проклятие. А ведь бывший декан и сам ходит под одним из них. Но это не помешало ему поехать за мной в хаторшем Едва подумала, как на сердце стало тепло и тревожно. Неужели беспокоился? Я внимательно начала смотреть в спину нынешнего магистра. Неужели я ему не безразлична? Иначе зачем бы он поехал? Ну, утащит проклятие адептку. Ему-то что?» По голове за смерть бесенка не погладит. Но зато одной проблемой по имени Лия меньше. И все же он поехал. Еще и мыша с зеркалом прихватил. Беспокоился. Последняя мысль животворящим бальзамом пролилась на душу. «Вы в моем плаще сейчас дыру прожжете, адептка Лия», не поворачиваясь, произнес Айден, прерывая мои мысли. «Вы мне что-то сказать хотите? Или признаться в чем-то?» Мои щеки обдало жаром, я смутилась и взгляд опустила. Стало безумно неудобно, как будто я свои мысли вслух говорила. Так мы и вошли в аудиторию. Он, как всегда, прямой и уверенный, и я позади с опущенной головой. Уж не знаю, что там подумали однокурсники, но откуда-то с задних рядов донеслось. Вот что значит опаздывать. Да, жалко, наверное, взбучку получила. Я прошла к первой партии и села рядом с Шартом и Хейди. «Он что, тебя наказал?» — спросила демоница участливо. Я вздохнула. «Уж лучше бы наказал. А я чувствую себя словно девчонка, которую поймали на чем-то непотребном». «Новая тема!» — в это время начал магистр Айден, подумал и выдал. «Запрещенные растения в бытовой магии». Я голову подняла, смотря на него. А бывший декан спокойно смотрел на меня. «Он что, издевается?» «Какие запрещенные растения вы знаете и почему они не применяются в бытовой магии?» Продолжал магистр. «Какие последствия могут быть при использовании запрещенных растений?» Точно издевается. «Напоминает мне, как и почему мы с ним сюда попали». «Адепт Калия обратился именно ко мне. Прошу вас к доске. Расскажите нам о запрещенных растениях. Вы же их знаете?» Я вздохнула и встала. «Одно растение я точно знала». Огромная, кусачая и вдобавку к некоторым заклинаниям, приобретавшая прямо-таки катастрофический вид для окружающих. О нем я и рассказала, умолчав, конечно, что это именно я испробовала его в бытовой магии. «И это все?» — полюбопытствовал магистр Райден. «Язык бы ему показать! Грррр! Точно издевается!» «Маловато будет!» Бывший декан прошелся по аудитории. К следующей лекции адепт Горн, Лайвер, адепт Кедайло... «Жайкли» и «Вылия» лучше изучите запрещенные растения, их взаимодействие с заклинаниями быта и какие последствия могут последовать при их применении. Распределитесь, пусть каждый возьмет по 10 растений. Я вздохнула и пошла на свое место. Похоже, вечер будет насыщенным. Ведь следующая лекция завтра. После пар мы с перечисленными ребятами задержались в коридоре. Адепт Горн принес справочник по растениям. «Я возьму голосеменные психотропные», — сказала Дайла, переписывая название в тетрадку. «Вот эти с А до И. Я остальные из этой категории», — подключилась Жайкли. «Когда двудольные, ядовитые возьму я», — отозвался Горн. «Есть еще цветущие, живородящие и особые подкасты редких живых, и у них у всех есть подгруппы». «Лайвер, бери двудольные смертоносные, а я возьму редкие живые», — сказала я. Распределив, кто по каким растениям будет делать доклады, мы направились в столовую. Зайдя в столовую, мы разбрелись по столикам, где сидели наши друзья. Я направилась, как всегда, к Шарту и Хэйди. Они уже взяли для меня обед и ждали, когда я приду. Причем в выборе явно руководствовались оба. Тарелочка с салатом, блюдо с мясом, крупными кусочками в собственном соку. — Не против, что выбрали за тебя? — спросила Хэйди. «Спасибо!» — поблагодарила ребят и присела рядом. «Шарт налил мне компота из графина. И все-таки я тоже не понимаю, зачем призраку чужая магия?» — говорила за обедом хейди «Что он хочет с ней делать? Он же призрак!» Демоница ловко управлялась с мясом, говорила, не переставая активно жевать, и изредка поглядывала на Шарта. «И главное, куда она потом исчезает?» «Адепты то возвращаются совсем опустошенные», — сказал тот. Сомневаюсь, что вся эта магия может храниться в самом призраке. Слишком уж у них непостоянная субстанция. Призрак по природе своей не может стать хранилищем чужой магии. хейди облизнула вилку. Значит, где-то в Академии есть резервуар, наполненный огромным количеством магии. Ты это хочешь сказать, Шарт? А ведь ты права, задумчиво сказала я. поло ангел тут же на меня посмотрел. Даже не думай его искать предупредил строго. С твоим везением это может быть последнее, что ты сделаешь. Мало того, даже если мы найдем этот резервуар, скорее всего, это где-то в подземельях, откуда трудно выбраться. К тому же, что мы будем делать сами с найденной магией? «Доложим ректору Дайшину», усмехнулась хэдди «Пусть магистры решают!» «Пусть магистры и ищут», холодно резанул Шарт. «Лей, я надеюсь, ты услышала меня. Даже не думай искать магию». Я, если честно, и не думала. Встречаться с призраком где-то глубоко в подземелье было меньшим из моих желаний. И поэтому я просто перевела тему. Гайда обещала узнать в городе что-нибудь о монстре. Не мог же он из ниоткуда появиться. Может, и правда что-то дораскопает. А мадам Лафаэр говорит, что у нее есть знакомые в столице, и она постарается узнать о моем амулете. А с ним-то что? Полюбопытствовала Хейди, запивая мясо компотом. Мадам Лафаэр уверена, что такой может быть только у тех, кто принадлежит к первому или второму кругу», — выяснила я. «Ого!» — присвистнул Шарт. «То есть ты, возможно, у нас еще и из приближенных к правящим?» — я кивнула. Хейди на меня внимательно посмотрела. «Вот сразу поняла, что ты не просто бесовка. Характер не тот». Шарт расплылся в язвительной ухмылке. «Ты это поняла, когда моя тетради на кусочки по Академии разнесла?» «Да, чтоб ты знал!» — сверкнула глазами демоница. «Музы — очень чувствительные натуры. Это тебе на будущее. Так что если ты меня вдруг решишь обмануть или еще чего...» — сверкнула глазами. Улыбка Шарта изъязвительной стала нежной. Он протянул руку, коснулся щеки Хэйди. Девушка нахмурилась, но взгляд ее стал мягким, кротким. Несколько секунд ребята просто смотрели друг на друга. Но так, что я почувствовала себя лишней. «Наверное, стоило уйти». Я повернулась, задела бокал, он сдвинулся, ударившись о тарелку, и тихо звякнул. Хэйди тут же отвела глаза в сторону. «Ешь! И идем собираться!» Сказал Шарт, убрав ладонь с ее руки и становясь серьезным. «Я направил запрос. Уже должна была прибыть карета. Нам пора в замок фел Познакомишься с моим папочкой». Хэйди подхватила с тарелки оставшийся кусок мяса, сунула его в рот. Уже, уже бегу. Лия, ты за моим зеркалом присмотри. Она поднялась на ходу, прожевывая. Я завтра заберу его. Что-то переживаю за сердечного. Он слишком много силы отдал, чтобы нас спасти. Я кивнула. И Лия замялся шарт, прежде чем взять демоницу за руку. Скорее всего, мы останемся на ужин. Этого требует этикет. Возвращаться в академию будет поздно. Сама знаешь, что не стоит появляться здесь за полночь. Мы с Хейди заночуем в замке Фелл, а ты постарайся никуда не вляпаться. Я уверенно кивнула. Вроде как идти в город, где меня поджидает монстр, не собиралась. Встречаться с призраком тоже. Лучше уж я это время проведу за написанием доклада. Махнула удаляющимся ребятам и встала из-за стола. Все-таки из них выйдет замечательная пара. И хотя демоница морщит носик, но шарт однозначно имеет на нее влияние. И она на него тоже. Парень стал относиться аккуратнее к тому, как одевается. Да и волосы были хорошо уложены. А глаза... Истинно ангельские. Теперь они излучали просто божественный свет. И я даже заметила, что девушки из нашей и других групп начали поглядывать на полуангела. Но думаю, что Хэйди уже навряд ли кому-то его отдаст. С этими мыслями я прошла до библиотеки, заняла первый свободный столик. Поставила на него свою сумку, чтобы никто не занимал, и направилась к шкафам. Нашла книги о тех растениях, что были в моем списке, перенесла за стол. Благо, чистые листы для докладов были у библиотекарши. Она протянула мне небольшую пачку. Ближе к вечеру, когда рука, казалось, горит, а пальцы не держат ручку, я потянулась и встала. устала неимоверно. Зато десять запрещенных растений вместе с неумелыми зарисовками красовались на белых листах. К сожалению, ни ниток, ни степлера у библиотекаря не оказалось. Но она предложила мне обратиться к коменданту. «У него все всегда есть. Попроси у тога, милая». И была права. Черт завел меня в свою коморку. Та оказалась довольно просторной. Тога явно ценили. Здесь было две комнаты, разделенных стеной. Дверь, видимо, в уборную... Или ванную. Первая комнатка была с кроватью, диваном, софой. Но мы здесь не задержались. Ток провел меня во вторую. Здесь было много всего. Шкаф с книгами и всякими скляночками. Разных размеров баночки, стол, пару кресел и большой камин. Ток достал одну из коробочек и протянул мне. Здесь иголки и нитки. Можешь сшить свой доклад. Указал мне на кресло, а сам сел напротив у камина, вытянув ноги. Теперь-то я точно видела, ботинок на них не было. Зато были черные блестящие копытцы Эх, учеба-учеба, проговорил он, смотря, как я вдеваю нитку в уголку и, надев на перстник, сшиваю доклад. Вот помнится, когда я был молодым, все было совсем по-другому. А вы тоже учились здесь? Полюбопытствовала я. Здесь? Он улыбнулся. Нет, тогда здесь не было академии. Академий вообще было мало. Приходилось ездить в столицу. Я удивилась. Но замок же, кажется, довольно старый. Замок — да, — кивнул мужчина, — а Академии нет. Раньше-то замок принадлежал демону. Жил он довольно скрытно. Ходили слухи, что занимался алхимией. Звали его не то даркий, не то жаркий. К какому роду он относился, уж и не вспомню. Я с силой воткнула иголку в листы. Я читала, что алхимия была под запретом. Так и было, — перешел нашепот ток. Оно и сейчас так. «Но то слухи, хотя...» — он подмигнул. «Говорила мне об этом очень древняя ведьма из местных. Веселой была женщина заводная. Давно уж ее нет». Он вздохнул. «Ее хаттершевское проклятие утащило». «Проклятие!» «Я даже иголкой укололась». Он кивнул. «Именно». «Так вот, жил здесь демон. В городе появлялся редко. В основном все слуги приносили. И слуги были, как и он, под стать угрюмые, молчаливые». Видимо, специально подбирал. Бывало, столкнусь с кем-нибудь у рынка, я ему «Здрасте!», а тот в ответ зыркнет и идет дальше. Вот такой народ был нелюдимый. Но мы о хозяине замка. Семьи у него не было, жил отчужденно, ни балов, ни праздников не проводил. А если честно, его и в лицо-то не помню. Так давно это было. А может, и не видел никогда. Затворником хозяин замка был. Тот задумчиво помолчал и продолжил. Вроде как поначалу у него была жена, да и та со временем пропала. Тоже проклятие утащило Не сдержалась я. Комендант пожал плечами. Может и проклятие, а может скучно есть таким, как этот демон стало Вот и сбежала. Об этом никому не известно Но вот так жил он и жил, и... Помер, не помер, я уж не помню, а может пропал. О нем и раньше разговоров не было, а тут и совсем позабыли, что такое есть. А потом уже, когда бывший наместник, Элькон Вайдер поднял разговор о том, что неплохо бы создать и в Хаттершами свою академию, решил обратиться к хозяину этого самого замка. Вроде как он один в таком большом замке. Пришли. А тут тишина. Ни слуг, ни хозяина. Все обыскали, не нашли никого. Вернулись в город, решили расспросить слуг. Куда делся их хозяин? Вот тут-то и очень странная история вышла. Я вся напряглась, слушая. А комендант передвинул кресло ближе ко мне и, склонившись, зловеще прошептал. «Никого не нашли!» Он посмотрел по сторонам и продолжил. Когда подняли списки, то выяснилось, что их все хатаршемское проклятие утащило. «Зачем?» Я тоже перешла на шепот. «Я так размышляю!» Ток сузил глаза, что хозяин замка и есть то самое хатаршемское проклятие. «Вот он и забрал своих слуг с собой!» Я выпрямилась, ткнула в бумагу иглой, та прошла насквозь и воткнулась в мою руку, придерживающую листы с другой стороны. Ой! Дернулась, поморщилась, сделала узелок, отгрызла нить и убрала ее вместе с иглой в коробочку. — Если хозяин замка — хатаршемское проклятие, то... — Кто тогда призрак Академии? Комендант пожал плечами. — Кто его знает? Может, какой-то из неупокоенных слуг? — Что-то не сходится, — усомнилась я сходится не сходится проговорил ток разводя руками, а то что ни хозяина ни слуг не нашли это факт это факт подумала я поблагодарила мужчину и направилась в свою комнату едва вошла в комнату как закашлялась под потолком струились белесые поры источаемые моим котелком и приспокойненько улетучивались в открытое окно сам он сосредоточенно пыхтел мышь выглядел феерично. В плаще с маленькой невесть откуда взявшейся метелкой в лапах. На голове был платок, во второй лапке какая-то сушеная трава. Мышь плясал вокруг котелка, что-то там бормоча. Зеркало то и дело подсказывало. Сушеный кипр, кипр, брось, не мешай ты его. Следом пойдут три капли крови дикой летучей клуши. На столе лежали раскрытые книги. Здесь же колбочки с травами, несколько небольших баночек с жидкостью и даже куриная лапка. Наверное, последнее больше всего меня удивило. «Вы что здесь делаете?» «Тише, не мешай. Собьешь. Придется заново начинать!» Грозно предупредило зеркало. Я примолкла, но любопытство раздирало и потому, разбирая травки, шепотом спросила. «Вы где это взяли?» «Я в себя пришло и построила портальчик в академические закрома». Договорить зеркало не успела. «Шарах! Столб пара, тихий писк, не то ошарашенного, не то счастливого мыша и звон!» Я схватила листья бурьяна, лежавшие на столе, и, взмахнув ими приказав «Шала!». Это было одно из первых бытовых заклинаний, что я выучила, едва попав в этот мир, потому как зелья у меня тоже поначалу не получались. В комнате почти сразу же прояснилось. Теперь можно было рассмотреть масштабы катастрофы. Итак, все в комнате заляпано грязной серой жижей. Мышь в обмороке, котелок в ауте. «А я говорю, не помешивай!» — сказала зеркало и глаза закатила Я подошла и провела по поверхности, благо она осталась целой. Думаю, волшебное говорящее зеркало не так легко разбить. Кот валялся на боку, выплескивая остатки жидкости. Тьфу, гадость какая! Тьфу-тьфу! Так-с! Я прошла к столу и легким магическим движением убралась на нем. Травки все сложились в одну стопку, колбочки встали в шкаф. Медленно в комнате прошелся ветерок, поднимая мебель и кота я взяла и дунула ему в нос, тот чихнул и ожил. «Пи-и-и!» попытался снова в обморок упасть. Я еще раз дунула в нос, зверек моргнул, открыл глаза и полностью пришел в себя. Когда через полчаса в комнате установился порядок, я уселась на стул, приказав всем выстроиться напротив меня. Мышь стоял, ковыряя мечом пол. Кот уверенно пытался закатить глаза тарелочки вглубь остатков варева а зеркало просто тихо насвистывало отводя взгляд в сторону итак строго начала я рассказываем чем мы здесь занимались пи грустно сказал предвестник мы не нашли заклинания для мыша сказал кот но зато он нашел очень интересное зелье для тебя для меня я уставилась на мыша пи сказал он и еще раз ковырнул пол кончиком меча подробнее приказала я «Наш предвестник нашел заклинание, заставляющее любого говорить правду», – торжественно объявил котелок. Я непонимающе посмотрел на мыша, потом на кота и следом на зеркало. Позднее оно перевело взгляд на меня. Что непонятного? Чудесный отвар. После того, как в нем искупаться, все, кто ближе к тебе, чем на пять метров, будут говорить правду и только правду. Даже если ты его об этом не просишь, просто молчать рядом с тобой не сможет. «Стоит только хоть один вопрос задать, и понесется!» Я все равно не поняла. «Что нам это дает? Для чего мне это зелье?» Пи -и -и", выдал мышь. «Ну что ты такая глупенькая!» — вздохнуло зеркало. «Пойдешь к призраку, узнаешь у него, что он хочет!» «Что?» — я вскочила. «Они головой тронулись? Что значит, я пойду к призраку?» «Ну уж нет!» — яростно сообщила собравшимся. «Я? Сама? Своими ногами к призраку? Вы моей смерти хотите?» вот спасибо, не ожидала от вас». «Подожди, кричать!» — урезонил кот. «Ты не дослушала. Никто не собирается тебя отправлять на смерть. Мы здесь подумали, и знаешь, у зеркала есть очень интересное предложение». Я уставилась на стекляшку, думая о том, что если предложение похоже на первое, то, пожалуй, Хейди не увидит больше своего зеркала. «Заклинание, заставляющее любого замереть», — начало объяснять зеркало. «Ты искупаешься в зелье. Пойдешь, найдешь призрака, заставишь его замереть и задашь интересующие тебя вопросы. Что-то мне эта идея не нравится. Когда я думала, что меньше всего хочу встретиться с призраком, я не врала. И даже мысль о том, что оно на какое-то время замрет и не сможет ничего мне сделать, от чего- то не придавала смелости. — А вы уверены, что заклинание, заставляющее замереть, сработает на призраке? Зеркало ухмыльнулось. «Я провел его через призму отражения. Теперь оно может работать не только на живых, но и на всех обитателей миров». Мне все равно это не нравилось. Я начала нервно ходить по комнате. «Да что сложного?» – удивлялся котелок. «Видишь призрака, обездвиживаешь его, задаешь вопросы и уходишь. Что тебя здесь напрягает?» «Меня здесь все напрягает», – зло выдала я. «Вижу призрака. Заклинание не срабатывает. И больше у меня нет магии». Повезет, если сама вернусь. Вы понимаете степень риска? Мы понимаем, что если с этим не разобраться, то тебе придется еще очень долго жить, скрываясь то от одного проклятия, то от другого, — выдал кот. Тебе нигде покоя не будет. Я сел на стул, посмотрела на зеркало. Заклинание точно сработает? Точно, — уверила оно меня и тут же добавила. Одно «но» начинается, — снова вскочила я. Ты в курсе, кто я? Я бес, не инициированный Если в заклинании есть хоть одно «но», то оно обязательно сработает и сработает неправильно. Не нервничай. Мы нашли, как его решить. Тут же вставил код Мышь забрался на стол и, сложив лапки, отчаянно закивал, подтверждая слова котелка. Я снова села, всем видом показывая, что внимательно слушаю. Начнем. Деловито начало зеркало. Дело в том, что заклинание ограничения движения будет работать лишь пятнадцать минут, не более. «С ума сошли!» – прошипела я. «Вы серьезно думаете, что я успею за пятнадцать минут добежать до неизвестного мне подземелья до комнаты?» «Не перебивай!» – нахмурилось зеркало. «Ага, они меня практически на смерть отправляют, а я не должна их перебивать. Во-первых, ты отправишься искать призрака в то время, когда он еще не способен выходить в коридор академии, то есть до полуночи». «И куда я пойду его искать? Академия огромна! И подземелье в ней тоже!» Зеркало подмигнуло. Я очень долго стояла там, в глубине подвала. Делать было нечего, и я слушала происходящее в недрах этого замка. Иногда строила порталы в них и даже прогуливалась. Выход наверх в академию мне был запрещен до той поры, пока меня не вытащат. «Да, вот такое наказание!» «Наказание?» – удивилась я. «Именно!» Как вы уже поняли, я умею строить порталы. В отличие от того, который спас нас, порталы внутри Академии строить значительно легче за счет внутреннего резерва этого замка. Создал меня бывший ректор этой Академии. Ему было лень ходить по коридорам, и поэтому у него появилась я. А чтобы постоянно не тратить собственную магию, он дал мне доступ к внутреннему магическому резерву Академии. И именно благодаря этому резерву я смогло тогда построить портал Из гостиницы в академию. Так вот, я долго служила бывшему ректору, но однажды попутала в развязках и вместо того, чтобы выстроить портал в одну из аудиторий, вывела его... Зеркало вздохнуло... В дамскую комнату. Как раз в то время, когда там находился заместитель по учебной части. У нее именно тогда разыгралось расстройство желудка. Даже не хочется рассказывать, в какой именно момент вышел ректор к этой властной и очень вспыльчивой даме а у них, к слову, отношения как раз только начали завязываться. Дама была в гневе и приказала, чтобы ректор избавился от меня, что он и сделал. Уничтожать меня не стал, пожалел. Но с тех пор я пылилась в подвале. Очень долго пылилась, а в подвале очень скучно. Иногда до меня доносились голоса адептов из подземелья. Это были голоса страха. Несколько раз я пыталась определить, откуда именно, но ни разу точно выйти на голоса не смогло. Однако я могу примерно предположить, откуда они исходили. И если я правильно думаю, то именно там находится логово призрака. И назад я смогу вернуться тоже через тебя? Я в задумчивости смотрел на зеркало. Именно. Что-то в этом всем было. Если я узнаю, чего хочет призрак, то вполне возможно мы сможем его упокоить. Я хотя бы в академии вздохну свободно. Чем я рискую? «Заклинанием, обездвиживающим призрака меня сейчас обучит Зеркало будет где-то недалеко, потому что далеко от него не пойду я». «А что, если все получится?» «Рискнем», сказал, «Пи — сказал вставай. «Пи-и-и», произнес мышь и выставил меч, показывая, что он направится со мной. «Чудесно. Одно и все не так страшно. Тогда для начала заново создаем зелье для умывания, а попутно изучаем заклинание». Подмигнуло зеркало, и мы приступили к работе. Уже через полчаса я направилась в купальню. Вместе со мной пошел и котелок, в котором булькало и кипело. Когда вошли, я провела над Варевым рукой и, направив на него магию, выдохнула. Зарах! Варево булькать перестало. Я осторожно его коснулась. Вполне приемлемая температура, все-таки бытовое колдовство – классная штука. Сколько бы мы ждали, пока зелье остынет, а тут раз и готово. — Глазки закати и не подглядывай, — приказала я котелку. — Да божечки ты мой! — просипел тот. — Чего я не видел у вас, женщин, как будто в первый раз? — Молчать! — еще строже проговорила я. — Сейчас же глазоньки закатил! Ктелок послушно закатил глаза плошки глубже в отвар. Я скинула одежду, взяла ковшик и, встав в купальню, начала себя обливать. На запах отвар был почти никакой. Едва-едва чувствовалась шатур трава, но и то, если принюхаться. В остальном же мутноватая смесь никак не пахла. Я постояла, ожидая, пока все капли на мне высохнут, проникая в кожу, и только после этого закуталась в полотенце и вышла. Мышь уже стоял готовый к походу. Я глянула на часы. Девять. Что ж, будем надеяться, что успею найти и узнать, что хочу. Заклинание еще раз повтори, приказало зеркало. Руку вперед, пальцы скрестить, отправить импульс через кончики, представляя зеркальную поверхность. То есть тебя. Слова какие? Сахария все правильно. Надеюсь, твоих сил хватит. Я вдохнула, выдохнула. вытащила из шкафа брюки, пояс и теплую рубашку. Приказала всем отвернуться и быстро оделась. Волосы подвязала и заколола наверх, чтобы не мешали. Накинула безрукавку, кто знает, может, в подземелье холодно. Перетянула ее поясом. Натянула высокие теплые сапоги из мягкой кожи. Сапоги были совсем с небольшим каблучком, очень удобные. Мне это обмундирование еще в институте выделили, для посещения боевых искусств. Хотя, по расписанию, те у меня должны были начаться только на втором курсе. Но спасибо институту за благовременную помощь. Пригодилось. «Готово!» – произнесла вслух. Мышь подскочил ко мне, быстренько забрался по одежде на плечо. «Ты, главное, нам сейчас вопросов не задавай!» – подмигнуло мне зеркало. «Иначе не скоро отсюда уйдешь. Мы тебе самое-самое сокровенное рассказывать начнем». Я улыбнулась и кивнула. Давай, строй портал в подземелье. Сразу говорю, — начала объяснять зеркало. Звуки шли откуда-то справа, но там проходы узкие и жуткие, путанные. Я точно места не покажу, но где-то рядом вас оставляю. Вы, главное, не заблудитесь. Дорогу назад запоминайте. Постараемся. Выдохнула я и шагнула в покрывшееся рябью зеркало. Секунда серости, и я в мгновенно окутавшей меня дымке. Я двинулась вперед и вышла в темноту. «Ашкарат!» — вытащила данную мне котелком в дорогу лучинку, заговоренную на свет. Та вспыхнула, ярко освещая помещение. Мы с мышем оглянулись. Мы стояли у развилки. С одной стороны в нее входил один коридор, с другой выходило два. Зеркало говорило, что слышало звуки справа, значит, мы двинемся в правый коридор. И мы с мышем пошли. Никаких голосов мы, конечно, не слышали. Да и откуда? Последними жертвами призрака должны быть я и бывший декан. Но мы по ловко уходили от него. Скорее всего, призрак в бешенстве. Вероятно, подыскивает себе еще жертв. Освещая узкий коридорчик, мы двигались вперед. Прошли буквально минут пять, как вынырнули снова к развилке. И куда здесь? Недолго поразмыслив, решили двигаться в одну сторону, чтобы точно не заблудиться. И снова свернули направо. Но буквально через двести метров нас ждала очередная развилка. Не подземелье, а лабиринт какой-то. Мы уже собрались снова направо, но тут мне показалось, что в левом коридорчике виден слегка голубоватый свет. «Пи?» — спросил мышь. «Но ведь что-то там есть», — сказала я, и мы пошли к свету. Коридорчик и правда освещался исходившим откуда-то из глубины голубоватым свечением. И чем дальше мы шли... Тем сильнее оно становилось. А еще начало слышаться журчание воды. Стены расширялись, и, наконец, мы вышли в круглое помещение. Каменные стены были влажными. Напротив в стене зияли крупные кольца, державшие цепи. Здесь кого-то удерживали? Мне стало не по себе. Но еще больше меня удивило другое. Посреди комнаты находился круглый каменный фонтан с яркой, светящейся водой. Именно он издавал журчание. Вода в фонтане переливалась от темно-синего до светло-лазурного и освещала все помещение. Удивительное зрелище. Я никогда ничего подобного не видела. Подошла ближе, коснулась воды. По коже словно прошел яркий обжигающий разряд. Магия. убоги это магия. Яркая, живая, темная, светлая, боевая и бытовая. И еще много разной. Искры — это ее оттенки. Оттенки магии мышь да это же источник если я все правильно понимаю это пи пи пи умел бы ты по человечески объясняться пи, -пи. виг был настолько оглушительным что я вздрогнула покосилась на зверенка и увидела как он вытаращив круглые глазки показывает в сторону откуда мы пришли повернулась посмотреть что там и ощутила липкий горький страх у входа в коридор стоял призрак Сейчас он был совсем другой. Он едва освещался голубоватым, призрачным светом. И теперь можно было различить в образе призрака мужчину. Костюм, трость, туфли. Вот только лицо все еще оставалось размытым, как будто смотришь сквозь воду. И не можешь различить черты. Призрак стоял, повернув голову ко мне и, судя по всему, смотря на меня. у у, -у, -у пронеслось холодом по подземелью. Призраку явно не понравилось, что я здесь нахожусь. Он сделал ко мне плывущий шаг. Я вскинула руку, пальцы скрестила, отправила импульс через кончики, представляя поверхность нашего зеркала. «Сахария!» Призрак замер скованной магией. «Руки так и застыли, вытянутые, пытающиеся достать меня». «Сейчас ты мне все расскажешь», — прошептала я. Хотя призрак и был обездвижен, но на меня накатывали волны ужаса только от одного его вида. И он это чувствовал. «Лицо призрака прояснилось». Теперь я могла его различить. Мужчина был не старый, а довольно моложавый, лет сорока пяти, статный, если не сказать красивый. Причем красота была не только в лице, а во всей его стойке, развороте плеч, гордо вскинутой голове и только глаза. Глаза. Злые, с непередаваемой яростью смотревшие на меня. В них была ненависть. Лютая, неприкрытая. У меня холод скользнул по коже от этого взгляда. «Все расскажешь». — дрогнувшим голосом повторила я. Он рыкнул мне в ответ. Губы растянулись в кривую усмешку, исказив лицо до неприятного. И тут же сдерживающая его магия вспыхнула синим огнем, выгорая и выпуская призрака из своих сетей. Мужчина очень быстро оказался рядом, буквально в шаге от меня. Теперь его взгляд не просто пугал. Он буквально вымораживал. Холод проникал внутрь, и я чувствовала, если призрак сейчас коснется меня, то все. На этом моя жизнь закончится. Храбрый мышь пискнул и бесстрашно кинулся на проклятие. А я просто остолбенела, не в силах сделать ни шагу. Моих сил оказалось слишком мало, чтобы заставить замереть такого сильного, как стоящего передо мной призрака. Мышь бросился на него, начал махать мечом. Но тот проходил сквозь призрачную субстанцию. Мышь кинулся назад ко мне, пищал мне на ухо. «Пи-пи-пи!» Впервые я поняла его слова без всякого перевода. «Бежим, бежим, бежим!» Но я не могла сдвинуться с места и сделать хоть шаг. Призрак захохотал. Поднял руку, собираясь положить мне на плечо. Все. Наконец мое бесовское невезение подвело меня под монастырь. И я мысленно попрощалась со своей магией, с собой и всеми друзьями. Но в ту секунду, когда призрак практически коснулся меня, я внезапно ощутила, как затрещал мой воротник от того, что меня схватили за него и рванули назад. Пуговицы разлетелись в разные стороны, обнажая грудь. Полы без рукавки раскрылись от сильного рывка, откидывающего меня на несколько шагов от призрака и буквально спасающего от его прикосновения. Я зашипела от ужаса, не в силах кричать. Мышь взвизгнул! Призрак завыл. А я как-то разом оказалась за крепкой мужской спиной. Подняла голову и увидела Айдена. А в следующий момент почувствовала, как из него вырвалась темная сила — и властно приказала «Сахария! Сах!»